Станислав Лем. Блаженный. Как-то сумеречный вечерний порой знаменитый конструктор Труль пришел к своему другу Клопауцию, задумчивый и молчаливый. Когда же приятель попробовал развеселить его последними кибернетическими анекдотами, неожиданно отозвался. «Напрасно хмурое расположение моего духа пытаешься ты обратить во фривольную». Меня снедает открытие, столь же печальное, сколь несомненное. Я понял, что, проведя всю жизнь в неустанных трудах, ничего великого мы не свершили. При этих словах он направил свой взор, исполненный отвращения и укора, на богатую коллекцию орденов, регалий и почетных дипломов в позолоченных рамках, развешанную по стенам клопауциево кабинета. «На каком основании ты выносишь приговор столь суровый?» — спросил уже серьезно Клопауций. «Сейчас растолкую. Мирили мы враждующие королевства, снабжали монархов тренажерами власти, строили машины-раскащицы и машины, употребляемые для охоты, одолевали коварных тиранов и разбойников галактических, что на нашу жизнь покушались». но все это нам одним доставляло утеху, поднимало нас в собственных наших глазах. Между тем, для всеобщего блага мы не сделали ничего. Все старания наши, имевшие целью скрасить жизнь малых мира сего, встречавшихся нам в путешествиях среди звездных, не увенчались ни разу состоянием совершенного счастья. Вместо решений действительно идеальных, Мы предлагали одни лишь протезы, суррогаты и полумеры, и потому заслужили право названия престидежитаторов антологии, ловких софистов действия, но не ликвидаторов зла. «Всякий раз, когда я внимаю речам о программировании всеобщего счастья, у меня мороз по коже», — ответил Клопауций. «А помнишь же, Трурль!» Разве не памятны тебе бесчисленные примеры такого рода попыток, которые становились могилой честнейших намерений? Или ты успел позабыть о плачевной судьбе отшельника Добриция, пожелавшего осчастливить космос при помощи препарата, именуемого альтруизином? Разве не знаешь ты, что можно хотя бы отчасти облегчать бремя житейских забот, восстанавливать справедливость, ясным пламенем возжигать коптящее солнце, Лить бальзам на колесики общественных механизмов, но счастье никакой аппаратурой изготовить нельзя. а всеобщем его воцарении можно лишь потихоньку мечтать с сумеречной вечерней порой. Вот как это. Можно мысленно гнаться за его идеалом, чудной картиной услаждать духовные очи, но на большее не способны и самое мудрое существо «приятель». «Это только так говорится», — пробурчал Труль. «Впрочем», — добавил он минуту спустя, — «ощасливить тех, кто существует издревле, к тому же способом кардинальным и потому тривиальным, быть может и вправду задача неразрешимая, но можно создать существа иные, запрограммированные с таким расчетом, чтобы им ничего, кроме счастья, не делалось. Представь себе только, каким изумительным монументом нашего с тобою конструкторства А ведь когда-нибудь время обратит его в прах, была бы сияющая где-то в небе планета, к которой мириады племен галактических возводили бы очи с надеждой и упованием, восклицая «Да, поистине счастье возможно в виде неустанной гармонии», как доказал великий конструктор Труль при некотором участии приятеля своего Клопауция. а свидетельство этого здравствует и процветает в пределах досягаемости нашего восхищенного взора. «Ты, полагаю, не сомневаешься, что о вопросе, тобою затронутом, я уже размышлял не однажды», — признался Клопауцей. «Так вот, он связан с серьезнейшими дилеммами. Урока, преподанного тебе попыткой добриться, ты не забыл, как я вижу». и потому вознамерился наделить блаженством создания, каких еще нет. Иными словами, сотворить счастливчиков на пустом месте. Подумай, однако, можно ли осчастливливать несуществующих? Сомневаюсь, И очень серьезно. Сперва ты должен бы доказать, что состояние небытия во всех отношениях хуже состояния бытия, даже не слишком приятного. Иначе «Фелицитологический эксперимент, идеи которого ты так захвачен, пойдет, пожалуй, на смарку. К мириадам грешников, переполняющих космос, ты добавил бы полчища новых, тобою созданных. И что тогда?» «Эксперимент, конечно, рискованный». С неохотою согласился Трурль. «И все же, я думаю, попробовать стоит». природы лишь по видимости беспристрастно стряпая что попало и как придется милых и гадких жестоких и ласковых но проведи ка переучет и окажется что в живых остаются лишь создания гадкие и жестокие нажиравшиеся теми другими а если до негодяев доходит что так поступать некрасиво они выискивают для себя смягчающие обстоятельства и оправдания высшего порядка к примеру объявляют мерзости бытия острой приправой к краю и потому подобным вещам. С этим я полагаю пора покончить. Природа вовсе не злонамерена, она лишь тупа, как сапог, и действует по линии наименьшего сопротивления. Надобно ее превзойти и самому изготовить лучезарные существа. Только их появление стало бы радикальной переменой бытия. и позволило бы слегка и рассчитаться за предыдущий период с его ужасными предсмертными стонами, которых на других планетах не слышно разве что по причине космических расстояний. Какого, собственно, черта все живое должно постоянно страдать? Если б страдания отдельных существ ударяли по этому миру хотя бы как капли дождя, то «вот тебе моя рука и мои расчеты», Они давным-давно стерли бы его в порошок. Но кончается жизнь, а с ней страдания. Прах, покоящийся под могильными плитами и заброшенными дворцами, умолк навсегда. И теперь даже ты, со своими могучими средствами, не отыщешь и следа терзаний и горестей мучивших его. — Ты прав. Умершие не знают печали, — согласился Клопауцый. Эту мысль одобряет напоминание о том, что страдание переходящее, но страдальцы появляются на свет беспрерывно, выкрикнул Трурль. Пойми мой план в вопрос обыкновенной порядочности. Погоди, каким же образом счастливое существо, если оно у тебя получится, рассчитается за неисчислимые прошлые муки, а также несчастье? по-прежнему переполняющая вселенную. Разве сегодняшний штиль устраняет вчерашнюю бурю? Разве день устраняет ночь? Разве ты не видишь, что несешь чепуху? Так что, по-твоему, сидеть сложа руки? Нет, почему же? Можно улучшать бытие тех, кто уже существует, или хотя бы попробовать это сделать, но прошлых страданий ничем не искупишь. Или ты считаешь иначе? Или тебе представляется, что, набив Вселенную счастьем по самую крышку, ты хоть на волос изменишь то, что творилось в ней раньше?» «Да, изменю, изменю!» — воскликнул Трурдль. «Только пойми это правильно. Пусть для тех, что уже отсуществовали свое, ничего не изменится, зато изменится целое, часть которого они оставляли, и тогда каждый сможет сказать...» Кошмарные передряги, чудовищные культуры, тошнотворные цивилизации были лишь предисловием к главному, то бишь, к эпохе нынешнего блаженства. Труль, сей ум, просвещенный из раздумий своих, такой извлек вывод, что мрачное прошлое надо использовать для создания светлого будущего, Бедность наставляла его, как достичь изобилия, отчаяние указывало дорогу блаженству. Короче, вселенная собственной мерзостью дала ему и бульс для сотворения добра. Тогда окажется, что теперешняя эпоха была учебно-подготовительной, понимаешь? Благодаря ей как раз и наступит желанное будущее. Ну как, убедил я тебя? Под Южным Крестом есть держава короля — Траглодика, — ответил Клаупуций. — Монарх сей любит пейзажи, оживляемые виселицами, объясняя, однако, таковое пристрастие тем, что негодяями, каковы его подданные, иначе править нельзя. Сначала он хотел добраться и до меня, но впору смекнул, что от него только мокрое место останется, и испугался. ибо считал весьма натуральным, что если он меня не осилит, я его раздавлю. Так вот, дабы переменить мое о нем мнение, он спешно созвал свой ученый совет, который изложил мне этическую доктрину правления, изобретенную специально на этот случай. «Чем хуже жизнь, тем сильнее хочется улучшений», — поведали мне платные мудрецы. «А значит...» Тот, кто правит так, что нельзя уже это выдержать, всемерно способствует быстрейшим изменениям к лучшему. Король был доволен таким заключением, ибо вышло, что он больше всех приближает грядущий триумф добра различными антистимулами подталкивая реформаторов к действию. «Не правда ли, таким счастливчикам следовало бы монумент тирану воздвигнуть, а ты должен чувствовать себя...» примерно обязанным троглодику и подобным ему. Отвратительная и циничная притча взорвался задетый за живое конструктор. «Я думал, ты присоединишься ко мне, а ты вместо этого брызжишь ядовитой слюной скептицизма и разъедаешь софизмами мои благородные помыслы, а ведь они обещают спасение в масштабе Вселенной». «Так ты вознамерился стать спасителем космоса?» — молвил Клопауций. Знаешь что, Трурль, надо бы заковать тебя в кандалы и ввергнуть в узилище, чтобы дать тебе время опомниться. Да боюсь, это слишком затянется, а потому скажу лишь, не твори счастье слишком поспешно, не осчастливливай бытия наскоку. Ведь если ты и создашь неведомо где счастливца, в чем я сомневаюсь, по-прежнему останутся те другие, и разгорится такая зависть. Такие начнутся раздоры и склоки, Что ты, чего доброго, Окажешься перед дилеммой, Вряд ли приятной, Либо твои счастливцы уступят завистникам, Либо придется им этих несчастных, Настырных и дефектных, Перебить до единого, Ради полной гармонии. Труль в бешенстве распрямился Во весь свой рост, Но опомнился и разжал кулаки. Не очень-то было бы хорошо, начать подобным манерам эру абсолютного счастья, которую он уже твердо решил сконструировать. «Прощай», — заявил он холодно, — «жалкий агностик, Фома неверующий, невольник естественного порядка вещей. Не словами я отвечу тебе, но делом. По плодам трудов моих ты узнаешь со временем, кто был прав». Воротившись домой, Трурль оказался в затруднительном положении — Из эпилога его прений с Клопауцием следовало, будто он уже разработал план действий, а это было не так. Говоря по совести, он и понятия не имел, с чего начинать. Поснимал он тогда с книжных полок кипу трудов, трактующих о обществах и культурах, и стал поглощать их с достойной удивления скоростью. Но все же ум его слишком медленно наполнялся нужными сведениями, поэтому он спустился в подвал, притащил оттуда 800 кассет памяти, ртутной, свинцовой, ферромагнитной и крианической подключил их мини-кабелями к своему организму и за считанные секунды зарядил себя четырьмя миллионами битов качественной информации, какую только можно было сыскать в бокалозвездном сумраке. на планетах и остывающих солнцах, населенных усердными летописцами. И столь велика была эта доза, что Трурля встряхнула с головы до ног. Глаза его полезли на лоб, челюсти и прочие члены свело. Посинел он весь и завибрировал, словно молнией пораженный, а не трудами историческими и историософическими. Собрал он последние силы, пришел в себя, отер лоб, дрожащими коленями уперся в ножки стола и сказал, «Вижу, что было, и есть куда хуже, чем я полагал». Какое-то время точил он карандаши, наливал чернила в чернильнице, чистую бумагу раскладывал стопками, а, видя, что приготовления эти ни к чему не ведут, в некотором уже раздражении решил, «Нужно ради порядка ознакомиться с трудами продавних, архаических мудрецов, хотя я всегда откладывал это на будущее, полагая, что современный конструктор ничему бы не научился у старых рычей. Но теперь все едино. Уж так и быть, изучу я этих полупещерных, старозаконных мыслянтов, и тем уберегу себя от шпилек Клопауция, который, правда, тоже никогда не читал их. А кто вообще их читает? но украдкой выписывает из древних трактатов по фразе, чтобы меня допекать цитатами и невежеством попрекать. И в самом деле взялся он за истлевшие, мышами изъеденные фолианты, хотя страшно ему этого не хотелось. Глубокой ночью, заваленной книгами, которые то и дело задевали его колени страницами, ибо он в нетерпении сбрасывал их со стола, Трурль сказал себе, «Как видно». пересмотреть придется не только конструкцию разумных существ, но и все, что насочиняли они под маркой философии. Известное дело, зародилась жизнь в океане, который у берегов заилился, как положено, и получилась жидкая взвесь, болтушка коллоидная. Солнце пригрело, взвесь загустела, ударила молния, болтушку аминокислотами заквасила, и вызрел из нее сыр, который со временем перебрался туда, где по суше. Выросли из него уши, чтобы слышать, где пробегает добыча, а также ноги и зубы, чтобы догнать ее и сожрать. А если не выросли или оказались коротковаты, съедали его самого. Выходит, разум создала эволюция. А что же в ней глупость и мудрость, добро и зло? Добро, если я кого-нибудь съем... Зло, если я буду съеден. То же и с разумом. Сожженный, несомненно, глупее сожравшего. Ведь тот, кого нет, не может быть прав. Того же, кто стал кормежкой, нет ни на вот сколечка. Но тот, кто сожрал бы всех остальных, умер бы с голоду. Так воспитывается умеренность. Всякий сыр со временем обызвестляется. Такой уж это порченный материал, и в поисках лучшего тряские существа додумались до металла, однако сами себя повторили в железе, поскольку проще всего сдувать с готовых шпаргалок, а к настоящему совершенству и не приблизились. Ба, если бы обратным ходом вещей сперва появилась бы известь, потом деликатесы помягче, а под самый конец мягчайшая эфемерность, философия вылупилась бы совершенно иная. Как видно, она вытекает прямо из материала, другими словами, чем бестолковее складывалось разумное существо, чем отчаяннее толкует оно себя наизнанку. Обитая в воде, говорит, что блаженство на суше, живя на суше, находит рай в небесах, родившись с крыльями, мечтает о ластах, а если с ногами — подрисовывает себе гусиные крылья и восторгается, а ангел? Удивительно, что я этого до сих пор не заметил. Итак, мы назовем это правило «космическим законом Трурля». Согласно изъянам своей конструкции, всякий разум первосортный абсолют сочиняет. Надо бы это учесть на случай, если я возьмусь за исправление основ философии. Теперь, однако же, время строить. в основу мы заложим добро но что такое добро ясно что нет его там где нет никого водопад для скалы не злой и недобрый землетрясение для озера тоже значит надобно изготовить кого-то но как узнать что кому то сейчас хорошо увидел бы я к примеру что у клопауция неприятности и что же я бы одной половиной души огорчился а другой половиной обрадовался, не так ли? До чего все это запутано? Кому-то, может быть, хорошо по сравнению с соседом, но он ничего об этом не знает и не считает поэтому, что ему и впрямь хорошо. Так что же, конструировать существа, на глазах у которых другие, подобные им, в смертных муках томятся? Неужели они испытывали бы довольство благодаря такому контрасту? Быть может... Но очень уж все это мерзко, а значит, без глубителя и трансформатора не обойтись. Не следует смаху браться за создание целых счастливых сообществ. Для начала соорудим индивидуум. Засучив рукава, в три дня изготовил он блаженный созерцатель бытия. Машину, которая сознанием, раскаленным в катодах, сливалась с любой увиденной вещью. И не было на свете предмета, который не привел бы ее в восхищение. Уселся Трурль перед нею, чтобы исследовать, то ли получилось, что он хотел. Блаженный, раскорячившись на трех железных ногах, водил вокруг себя телескопическими глазищами, а, наткнувшись на доску забора, на булыжник или старый башмак, в безмерный восторг приходил и даже постановал от сладостных чувств. что его распирали. Когда же солнце зашло и небо вечернюю зорькою зарозовело, блаженный в экстазе пал на колени. «Клопаутсий скажет, конечно, что стоны и преклонения ни о чем еще не свидетельствуют», подумал Трурль, охваченный непонятной тревогой. «Потребует доказательств». Тогда вмонтировал он в брюхо блаженному циферблат большущий с позолоченной стрелкой, шкалированный в единицах счастья, каковые, нарек он, гедонами, а сокращенно гедами. За один гед была принята интенсивность блаженства путника, который с гвоздем в ботинке протопал четыре мили, а после гвоздь вынул. Путь конструктор помножил на время, поделил на колючесть гвоздя, вынес за скобки коэффициент натертости пятки и таким образом выразил счастье в системе сантиметр-грамм-секунда. Это немного его успокоило. Между тем, блаженный, всматриваясь в запачканный рабочий фартук, мельтешившего перед ним трурля, в зависимости от угла наклона и яркости освещения, испытывал от 11,8 до 18,9 гедов на пятнышко. «Ладку, секунду». Конструктор успокоился совершенно и заодно подсчитал, что один килогет испытали старцы, подглядывая закупающейся Сузанной. «Омега-гег» — это радость приговоренного, вынутого в последний момент из петли. Видя, как все прекрасно можно измерить, он тут же послал одну из машин-прислужниц за клопауцием. И когда тот пришел, сказал... «Смотри и учись!» Клопауцей обошел машину вокруг. та же, направив на него большую часть своих телеглаз, бухнулась на колени и раза три простонала. Эти глухие, словно из колодца идущие звуки, удивили клопауция Но тот не подал виду, а только спросил, «Что это?» «Счастливое существо», — ответил Трурль. «Точнее, — Блаженный созерцатель бытия, а сокращенно — блаженный. И что же делает этот блаженный? В голосе друга Трурль уловил иронию. Но это его не смутило. «Неустанно, активным способом созерцает», — объяснил он. «И не просто так, механически, но интенсивно, старательно и внимательно. И что бы он не увидел, приходит в несказанное умиление. И умиление это...» переполняя аноды его и катоды, дивное дарует ему блаженство, коего признаки суть те самые стоны, которые он испускает, разглядывая твои банальные, прямо скажем, черты. Значит, машина активно наслаждается созерцанием, как формой личного бытия? Вот именно, подтвердил Труль, но тихо, бы не был уже почему-то столь уверен в себе, как минуту назад. А это должно быть фелицитометр, градуированный в единицах наслаждения бытием. Клопауций указал на циферблат с позолоченной стрелкой. Ну да, он самый. Разные вещи начал тогда показывать машине Клопауций, внимательно наблюдая за стрелкой. Трурль, успокоившись, вел в его теорию Гедонов — или теоретическую фелицитометрию. Слово за слово, вопрос за вопросом, и вдруг Клопаутсий спросил. «А интересно? А интересно? Сколько ощутишь единиц счастья, если после того, как тебя 300 часов избивали, сам раскроишь негодяю череп?» «Ну, это проще простого», — обрадовался Трурль и сел уже за расчеты, когда до его сознания дошел раскатистый хохот друга. Пораженный, вскочил он с места, а клопауцей сквозь смех говорил. «Итак, в качестве основного начала ты выбрал добро, любезный мой Трурль. Ну что ж, прототип удался на славу. Продолжай в том же духе, и все пойдет лучше некуда. А пока до свидания!» И ушел, оставив Трурля совершенно уничтоженным. «Ох, подловил! Ох, и срезал же он меня!» Рычал конструктор, а стоны его смешивались с восторженным постанованием блаженного. И так это его разозлило, что тут же запихнул он машину в чулан, старыми железками заварил и запер на ключ. Потом уселся за пустым столом и сказал себе, «Эстетический экстаз я перепутал с добром. Вот осел! Впрочем, разве блаженный разумен? Откуда?» Нужно пораскинуть мозгами совершенно иначе. Протон меня подери. Счастье, конечно, блаженство, прекрасно, но не за чужой счет, не из зла вытекающее. Вот оно как. Но что же такое зло? Да, теперь мне понятно. В своей конструкторской деятельности страшно я теорию запустил. Восемь дней и ночей не смыкал он глаз и из дома не выходил. А штудировал книги премудрые, о предмете добра и зла трактующие. Оказалось, что многие мудрецы за важнейшее почитают сердечную заботу и всеобщую доброжелательность. И то, и другое должны выказывать разумные существа. Иначе ни в какую. Правда, как раз своими этих идей сажали на кол, свинцом горячим поили, четвертовали, кости ломали, лошадьми раздирали. а в особо важные исторические моменты употребляли для этого даже шестерную упряжку. А равно в неисчислимых формах иных мучений проявлялась в истории доброжелательность, если духу желали добра, а не телу. «Одних хороших намерений мало», — резумировал Труль, — «если, допустим, совестные органы разместить с невых владельцах об соседях, на началах взаимности, чтобы отсюда проистекало. Эм, плохо, тогда ведь мои прегрешения терзали бы ближних, а я тем глубже погрязал бы в пороках. А если вмонтировать в обыкновенную совесть усилитель ее угрызений, чтобы недобрый поступок терзал виновного тысячекратно сильнее? Но тогда из чистого любопытства каждый сразу же сделает что-нибудь гадкое, Чтобы проверить, в самом ли деле новые угрызения угрызают так нестерпимо. И будет потом до конца своих дней метаться, как бешеный пес, искусанный упреками совести. Или испробовать совесть с обратным ходом и блоком стирания записи, ключи от которого были бы только у представителей власти. Не, не получится. Для чего же отмычки? А... если устроить трансмиссию чувств. Один чувствует за всех, все за одного. Ах да, это уже было. Именно так действовал альтруизин. Можно еще сделать вот что. Вмонтировать каждому в корпус мини-детонатор с приемничком. И тот, кому за его негодные мерзостные поступки желают зла больше десяти сограждан, при суммировании на гетеродиновом входе их воли взлетает на воздух. А? Разве тогда не стал бы каждый избегать зла, как чумы? Ясное дело, стал бы, да еще как. Однако, что же это за счастье с миной замедленного действия возле желудка? К тому же начнутся интриги. Сговорится десяток мерзавцев против невидного, и тот разлетается на молекулы. Ну, тогда может просто переменить знаки, и это впустую. Что за черт? Я, передвигавший галактики, как комоды, не могу решить такой несложной, казалось бы, инженерной задачи. Допустим, в каком-нибудь обществе любой его член упитан, румяный, весел, с утра до вечера скачет, поет и хохочет, делает ближним добро, да с таким запалом, что пыль столбом, собратья его — то же самое. И каждый кричит во весь голос, что несказанно рад бытию, своему собственному — и всех остальных. Разве такое общество недостаточно счастливо? Хоть мир перевернись вверх ногами, никто никому в нем зла причинять не способен. А почему не способен? Потому что не хочет. А почему не хочет? Потому что радости ему от того не на грош. Вот и решение. Вот вам и гениально простой образец для запуска в массовое производство. Разве не ясно? Чтоб все там счастьем на четыре копыта подкованы. Ну-ка, что скажет тогда Клопауцей? Этот скептик, агностик, циник мизантроп. Куда направит он жало своих придирок? Пусть тогда ищет пятна на солнце, пусть цепляется по мелочам. И слепой увидит, что каждый там делает ближнему все больше и больше добра. Так что уж дальше некуда. Хм, а они ведь, пожалуй, устанут. Запарятся, свалятся с ног под лавиной добрых поступков. Ну что же, добавим небольшие редукторы или глушители. Счастье непроницаемые перегородки, комбинезоны, экраны. Сейчас, сейчас, только без спешки, чтобы опять чего-нибудь не прошляпить. Значит, прима, веселье, секундо, доброжелательные, тертио, скачут, куатро. Румяные, Квинто чудесные, им Секста заботливые. Хватит, пора из-за дела. До обеда он немного соснул, его размышления эти жестоко его утомили, а потом резво, бодро, проворно вскочил, чертежи начертил, программных лент надырявил, рассчитал алгоритмы и для начала построил блаженное общество на 900 персон, а чтобы равенство было в нем полное. Сделал он их всех похожими, как две капли воды. Чтобы не передрались они из-за пищи, приспособил он их к пожизненному воздержанию от всякой еды и напитков. Холодное пламя атома питало энергией их организмы. Потом уселся Трурль на заваленке и до захода солнца смотрел, как скачут они, визгом выказывая восторг, как делают ближним добро. Гладя друг друга по головам — И камни убирают друг у друга с дороги, Как веселые, бодрые, крепкие Поживают себе в довольстве и без тревог. Если кто-нибудь ногу вывихнул, Столько набегало к нему отовсюду сограждан, Что в глазах темнело, И влекло их не любопытство, Но категорический императив Сердечной заботы о ближнем. Поначалу бывало, вместо того, Чтобы выправить ногу, От избытка доброй воли вырывали ее — Но Трурль подрегулировал им редукторы, добавил резисторов, а потом пригласил клопауца Тот на радостный их Яралаш посмотрел, восторженный висках послушал, с миной довольной, хмурой на Трурль взглянул и спросил. «А грустить они могут?» «Глупый вопрос. Ясно, что нет», — ответил конструктор. «Значит, веки вечные придется им скакать, на лице довольство высказывать». творить добро и визжать во весь голос, что им распрекрасно. А как же? Поскольку же Клопауцей мало что скупился на похвалы, но так ни одно и не высказал. Трурль сердито добавил, «Возможно, эта картина монотонна и не столь живописна, как батальные сцены, но моей задачей было сконструировать счастье, а не увлекательное зрелище для зевак». Коль скоро они ведут себя так потому лишь, что не могут иначе, — отозвался Клопауцей, — добра в них не более, чем в трамвае, который потому лишь не может тебя переехать на тротуаре, что с рельсов спойти не способен. Не тот испытывает радость от добрых поступков, кто вечно должен гладить соседей по голове, рычать от восторга и камни у прохожих убирать из-под ног, но тот... кто сверх того может печалиться, плакать, голову камнем разбить, однако ж по доброй воле, по сердечной охоте не делает этого. А эти твои вынужденцы — всего лишь посмешище возвышенных идеалов, которые тебе в совершенстве удалось извратить. — Помилуй, да ведь это разумные существа! — растерянно пролепетал Труль. Разумные? — молвил Клопауций. «А ну-ка посмотрим!» После чего, приблизившись к трурливым совершенцам, двинул первого встречного по лбу, да с размаху, и тут же спросил, «Ну как, суды, счастливы?» «Преизрядно», — ответил тот, держась руками за голову, на которой вскочила шишка. «А теперь», — спросил клопаутцы, и так ему врезал, что тот полетел кувырком, но не успев еще встать, Еще песок изо рта выплевывая, кричал, — Счастлив я, ваша милость, в полном восхищении пребываю. Ну вот, — кратко сказанул Клопауцей о Трурлю, и был таков. Опечаленный сверх всякой меры конструктор завел своих совершенцев по одному в мастерскую и разобрал до последнего винтика, причем ни один из них отнюдь всему не противился, а некоторые посильно помогали разборке, держали разводные ключи, пассатижи и даже лупили молотком по черепной крышке, если та была пригнана слишком плотно и не поддавалась. Детали раскидал он обратно по полкам и ящикам. Сорвал с чертежной доски чертежи и задрал их в клочья, сел за стол, отчасти прогнувшийся под тяжестью фолиантов философско-этических, и тяжко вздохнул. Хорошенькая история. И опозорил же меня этот прохвост сорвигайка, приятель так называемый, достав из стеклянной витрины модель «Пермутатора», аппарата который любое ощущение трансформировал в позыв к сердечной заботе и всеобщей доброжелательности, положил он ее на наковальню и мощными ударами раздробил на кусочки. Но легче ему не стало. Повздыхал он, поразмышлял и принялся осуществлять другую идею. На этот раз изготовил он немалое общество, три тысячи поселян здоровенных, которые, Тут же голосованием равным и тайным избрали себе начальство и различными работами занялись. Домов возведением, хозяйство ограждением, открытием законов природы. Игрищами до да гульбищами. У каждого из них в голове имелся гомеостатик, а в нем два больших приваренных по бокам кронштейна, между коими вольная воля его могла себе пресвободно гулять. Однако же спрятанная под крышкой пружина добра тянула в свою сторону гораздо сильнее, чем другая поменьше, придерживаемая колодкой и имевшая целью одну лишь негацию и деструкцию. Сверх того, каждый из поселян был снабжен совестным индикатором, заключенным между зубатыми зажимами щеками, которые начинали грызть хозяина при малейшем уклонении от праведного пути. Как показали испытания пробной модели, угрызения совести были настолько ужасны, что угрызаемый трясся, как в лихорадке или пляски святого Витта. И только искреннее раскаяние, добаронравие и альтруизм могли зарядить конденсатор, который затем, разряжаясь, ослаблял хватку угрызения совести. И совестный индикатор маслом умащивал. Что и говорить... прихитростно было это задумано Трурль собрался даже соединить угрызение совести обратной связью с зубной болью, но в конце концов отказался от этого плана, опасаясь что колпауцей снова затянет свое насчет принуждения исключающего свободную волю впрочем это было бы явной ложью поскольку новые существа имели вероятностные приставки и никто Даже Труль не мог заранее знать, что они будут делать и как собой управлять. Крики восторга на улице долго не давали ему уснуть, но радостный этот гомон доставлял ему немалое удовольствие. Теперь уж, — решил он, — Клопауцию не к чему будет придраться. Они, несомненно, блаженствуют, и притом ненасильственно, по программе, но способом эргодическим. стохаотическим и вероятностным наша взяла с этой мыслью уснул он сном богатырским и спал до утра на завтра он не застал клопауция дома тот вернулся к обеду и труль повел его прямо к себе на перецитологический полигон клопауцей осмотрел хозяйство заборы башенки надписи главное управление Его отделение, выборных, потолковал с поселянами о том, о сём, а в переулке попробовал щёлкнуть по лбу прохожего ростом пониже. Но трое других взяли его немедля за шиворот и дружно в раскачку с песней вышвырнули за ворота селения. И хотя они зорко следили за тем, чтобы увечье ему какого не сделать, из придорожного рва выбрался он с а молвил Трурль, делая вид, будто вовсе и не заметил клопауциевого позора. «Что скажешь?» «Завтра приду», — отвечал тот. Видя, что приятель спасается бегством, Трурль снисходительно улыбнулся. На другой день пополудни оба конструктора снова пришли в поселение и обнаружили в нем немалые перемены. Сразу же задержал их гражданский патруль. а старший рангом заметил Трурлю. — А ты что, сударик, косу посматриваешь? А ли пташек пения не слышишь? Цветиков алых не видишь? Выше головушку! Второй поскромнее рангом добавил. — Ну, ты у меня весело, бодро, по-молодецки! Третий ничего не сказал, а лишь кулаком бронированным огрел конструктора по хребту да с хрустом, после чего все трое повернулись к Лопауцию. Но тот... не ожидая никаких разъяснений, так встрепенулся по собственной воле, так браво вытянулся по стойке радостно, что те, не тронув его, удалились. Сцена эта настолько ошеломила создателя, хотя и невольного, новых порядков, что он превратился в каменное изваяние, уставившись с открытым ртом на плац перед филицейским участком. где построенные в боевое каре поселяне радостно по команде кричали «Бытию честь!» — рявкал какой-то командир с опалетами под бунчуком, а в ответ ему дружно гремело «Честь, радость и слава!». Трурль, не успев и глазом моргнуть, очутился в строю рядом с приятелем, и до вечера проходили они муштровку, которая в том заключалась, чтобы по команде «раз, два, три» ближнему в шеренге добро оказывать, а командиры их фелицейские, то есть блюстители общего и совершенного счастья, в просторечии боссы, неукоснительно следили за тем, чтобы все вместе и каждый в отдельности видом своим совершенную сатисфакцию выражали и наслаждение бытием, что на практике оказалось невероятно тягостно. Дождавшись краткого перерыва в ферицейских учениях, друзья-конструкторы сбежали из строя и укрылись за изгородью, а потом по придорожному рву добежали до Трурлиева дома, пригибаясь словно под артобстрелом, и в верности ради запрятались на самый чердак. Случилось это в самую пору, Патрули добирались уже и до дальних окрестностей, прочесывая сверху донизу все строения в поисках грустных, несчастных, обиженных, коих тут же на месте осчастливливали в срочном порядке. Трурль, скрючившись на чердаке и ругаясь, на чем свет стоит, изыскивал пути ликвидации последствий эксперимента, принявшего столь неожиданный оборот. Клопауцей же только посмеивался в кулак. Не выдумав ничего лучше, Трурль, хотя и с тяжелым сердцем, вызвал отряд демонтажников, причем для верности и в строжайшем секрете перед Клопауцием, так их запрограммировал, чтобы они не могли привеститься лозунгами всеобщей доброжелательности и необычайной сердечной заботы. Сразились демонтажники так, что искры посыпались». В защиту всеобщего счастья Фелиция билась героически. геройски. Пришлось послать подкрепление с двойными тисками и кошками. Стычка обернулась битвою, целой войной. Столь велика была доблесть обеих сторон, а в дело пошли уже картечи шрапнель. Выйдя на улицу, при свете молодой луны увидели трурли клопауцы и леденящее душу зрелища. В селении, затянутом клубами черного дыма, Лишь кое-где умирающий Филицейский, Которого еще не успели разобрать на части, Чуть слышным голосом возглашал Свою нерушимую верность идеи всеобщего блага. Трурль, уже не пытаясь делать вид, Будто ничего не случилось, Дал волю гневу своему и отчаянию, Ибо не мог понять, где допустил он промашку. которая доброжелателей в Держиморд превратила. «Слишком абстрактная программа универсальной доброжелательности, дорогой мой, различные может плоды принести», — разъяснил ему популярно Клопауцей. «Тот, кому хорошо, желает, чтобы и другим немедленно стало хорошо, а упрямца начинает к блаженству подталкивать ломом». «Значит, добро способно порождать зло». «О, сколько варна природа вещей!» — возопил Труль. «Тогда я бросаю вызов самой природе. Прощай, Клопауцый, ты видишь меня временно побежденным, но знай, одно сражение исхода войны не решает». В одиночестве угрюмый, ожесточенный, засел он снова за книги и за конспекты. Разум подсказывал, что перед следующим экспериментом «Надобно оградить жилище крепостную стеною, а в бойницах поставить пушки». Однако начать таковым манером притворения в жизнь идеала всеобщей доброжелательности было никак невозможно. Поэтому решил он перейти к экспериментальной микросоциологии и строить отныне только модели в масштабе 1 к 100 тысячам. А чтобы помнить все время, чего ему надо, повесил в лаборатории лозунги — выписанные каллиграфическим шрифтом. Первое. Сладостная добровольность. Второе. Ласковое внушение. Третье. Дружеское участие. Четвертое. Сердечная забота. И принялся воплощать их в практическое бытие. Для начала смонтировал он под микроскопом тысячу электронародиков, наделив их довольно скромным умом и чуть чуть только большей любовью к добру, ибо уже опасался альтруистического фанатизма. Сперва они довольно сонно кружили в выделенной им для жилья шкатулочке, которую это кружение, равномерное и монотонное, уподобляло часовому механизму. Подкрутив винтик мыслятора, добавил им трурль разума самую малость. Сразу зашевелились они живее, Понаделали себе инструментиков и запилок и стали буравить стены и крышку ларца Трурль увеличил потенциал добра, и общество воспылало энтузиазмом. Все носились взад и вперед, озираясь в поисках ближних, нуждавшихся в утешении. Причем обнаружился колоссальный спрос на вдов и сирот, в особенности незрячих. Таким почтением их окружали... Так сладословили, что бедняжки, бывало, прятались за латунной петлёй ларца. И началась у них обычная цивилизованная кутерьма. Нехватка убогих и серых вызвала кризис. А восемнадцать поколений спустя, за неимением всей юдоли, то бишь шкатулки достаточного числа объектов, подлежащих интенсивному утешению, у микронародика сложился культ абсолютной сиротки — утешить и осчастливить Которую до конца вообще невозможно. Через эту метафизическую отдушину уходил в трансцендентность избыток добросердечия. Создав потусторонний мир, микронародик обильно его заселил. Среди боготворимых существ появилась Пресвятая Вдова, а затем и Небесный Владыка, также нуждающиеся в горячем сочувствии. В результате посюсторонняя жизнь пришла в запустение, а духовные корпорации поглотили большую часть светских. Не так представлял себе этот Труль. Добавил он рационализма, скептицизма, здравого смысла, и все пришло в норму. Недолго, однако ж, объявился некий Электровольтер, утверждавший, что никакой абсолютной сиротки нет, а есть только космос. Иначе шестигранник, природными силами созданный. Сиротисты-абсолютисты предали его анафеме. Потом Трурль отлучился часа на два по делу, а когда вернулся, ларец скакал по всему ящику. Это начались религиозные войны. Подзарядил он шкатулочку альтруизмом, заскворчало, словно на сковородке. Снова добавил он крупиц разума, приостыло, но какое-то время спустя кружение оживилось, и из всей этой заварухи стали формироваться каре, марширующие неприятно регулярным шагом. В Ларце как раз протекло столетие. От сиротистов с электровольтерьянцами и следа не осталось. Все рассуждали об одном лишь всеобщем благе — Писали о нем трактаты характера совершенно светского. Но потом разгорелся спор о происхождении микронародика. Одни говорили, что он зародился из пыли, скопившейся золотомной петлей. Другие искали первопричину во вторжении пришельцев из космоса. Чтобы этот жгучий вопрос разрешить, построили большое сверло, намереваясь, космос, то бишь ларец, насквозь просверлить и выяснить, что снаружи находится. Поскольку же там могло обретаться неведомо что, заодно отлили и мини-пушечки. До того все это Трурля огорчило и даже встревожило, что он немедля Ларец разобрал и сказал, чуть не плача, «Разум доводит до сухости чрезмерной, а добро — до безумия. Ну почему же?» «Откуда такой инженерно-исторический фатум?» Решил он этот вопрос изучить специально. Выволок Трурль из чулана Блаженного, первый свой образец. И когда тот начал постановать, восхищенный кучую мусора, Трурль подключил к нему маломощный усилитель разумности. Блаженный тут же постановать перестал, а на вопрос, что ему не нравится, ответил. «Нравится-то мне по-прежнему все!» Однако восторг я умеряю рефлексией, и прежде чем восхищаться, хочу дознаться, почему оно мне по нраву и по какой причине, а также зачем, то есть с какой целью, и вообще, кто ты такой, что прерываешь вопросами углубленное мое созерцание? Разве нас что-нибудь связывает? Чувствую, что-то меня побуждает и тобой восхищаться». Но разум советует не поддаваться этому искушению. А вдруг ты какая-нибудь ловушка, для меня уготованная? Что касается взаимосвязи наших с тобой индивидуумов, не выдержал Трурль, то я тебя создал, и я же устроил так, что ты находишься в полной гармонии с бытием. Гармония, — молвил Блаженный внимательно, целясь в конструктора стеклышками своих объективов. Гармония, милостивый государь. А почему у меня три ноги, а голова расположена сверху, и слева обшит я медным листом, а справа железным? Почему у меня пять глаз? Ответь, если ты вправду вызвал меня из небытия Три ноги от того, что на двух удобно не станешь, а четыре — напрасный расход материалов, — объяснил Трурль. Пять глаз, потому что... с Только было у меня под рукой хороших стекол. А что до обшивки, то у меня как раз вышла вся сталь, когда я твой корпус заканчивал». «Ну да», — ехидно усмехнулся блаженный. «Ты хочешь мне втолковать, что это все проделки глупого случая, слепого жребия, чистейшей тяпляпственности?» «Я и этим сказкам поверю». — это положим, лучше знать, как оно было, если я сам себя создал, — рассердился Трурль при виде такого опломба. — Я усматриваю две вероятности, — возразил немножко блаженный. — Первое. Ты беззастенчиво лжешь. Ее я пока откладываю как неисследованную. — Вторая, Ты по своему разумению говоришь правду, однако отсюда ничего существенного не вытекает. Ибо гипотеза эта, вопреки твоим ограниченным знаниям и в соответствии с высшей истиной, ложно. «Это как же?» «А так, то, что показалось тебе простым стечением обстоятельств, вовсе не было таковым. Нехватку стального листа ты, допустим, счел обыкновенной случайностью. Но откуда ты знаешь, не появление ли это в высшей необходимости?» Замена стального листа медным показалась тебе лишь удачным выходом из положения. Но и здесь, конечно, не обошлось без вмешательства предустановленной гармонии. Точно так же количество моих глаз и ног, по всей видимости, скрывает в себе бездонные тайны мироздания. Если знать извечные значения соответствующих чисел, отношений, пропорций, 3 и 5, к примеру, числа простые, А они ведь могли бы делиться одно на другое, не так ли? Трижды пять, пятнадцать, иначе единица с пятеркой. Сложив, получаем шесть. А шесть, деленное на три, дает два, то есть число моих цветов. Ибо я, с одной стороны, железный блаженный, с другой же медный. И такие точнейшие соответствия — дело чистого случая. Да, это куром на смех. Я существо. выходящее за твой узенький горизонт, слесаришка несчастный, и если даже в утверждении, будто ты меня создал, есть хоть крупица правды, чему, впрочем, трудно поверить, все равно ты лишь одно из звеньев высшей закономерности. Я же истинная ее цель. Ты — случайная капля дождя, а я — прекрасный цветок, двухцветный своей короной, славящий все живое». Ты — гнилая доска забора, которая только и может, что отбрасывать тень. Я же — солнечный луч, освещающий землю. Ты — слепое орудие в извечной глани, давший мне жизнь, и потому совершенно напрасно ты пытаешься унизить мое естество, объясняя моё пятиглазие, троеножие и двуцветность резонами технико-экономическо-снабженческими». В этих свойствах я вижу отражение высшей сущности бытия как симметрии, сущности, которую я еще не постиг до конца, но, несомненно, постигну, занявшись этой проблемой поближе. С тобой же разговаривать больше не стану, дабы времени не тратить понапрасну». Трурль, разгневанный этой речью, затащил модель обратно в чулан, и хотя она истошно визжала, и о суверенности разума, независимости свободной индивидуальности и праве на личную неприкосновенность, выключил у нее усилитель разумности и украдкой, озираясь по сторонам, не увидел ли кто, вернулся домой. Насилие, учиненное над блаженным, наполнило его чувством стыда. Усевшись опять за книги, он ощущал себя почти что преступником». «Не иначе проклятие какое-то тяготеет над конструкторами всеобщего счастья», — подумал он, — «если любая, даже предварительная попытка, кончается мерзким поступком и жестокими угрызениями совести. Черт меня дернул построить блаженного с его предустановленной гармонией. Нужно выдумать что-то другое». До сих пор он испытывал модели одну за другой, поочередно, и на каждую пробу уходила бездна времени и материала. Теперь же решил он поставить тысячу экспериментов одновременно, в масштабе один к миллиону. Под электронным микроскопом поштучно скрепил он атомы так, что получились не ненамного крупнее микробов, именуемые «ангстремиками». Четверть миллиона таких существ составляли микроцивилизацию, которая затем волосяной пипеткой переносилась на предметное стекло. Каждый препарат невооруженному глазу представлялся серо-оливковым пятнышком. Разглядеть же подробности можно было лишь при самом сильном увеличении. Всех анкстремиков Трурль снабдил альтруистическо-героическо-оптимистическими регуляторами, противоагрессивным устройством, императивом категорически электрическим неслыханной альтруистической мощности, а также глушителями ереси и ортодоксии, дабы фанатизму, каков бы он ни был, отнюдь не потворствовать. Культуры он накапал на стеклышке, Стеклышки поскладывал в стопки, стопки в пакеты. Разложил все это по полкам цивилизационного инкубатора и запер его на двое с половиной суток, прикрыв предварительно каждую микрокультуру прозрачнейшим лазурным стеклом, небесами туземного общества. А затем через капельницу снабзил туземца к сырьем для производства того, что консенсус омниум сочтет наиболее нужным. За развитием, которое энергично двинулось вперед на всех этих стеклышках, он не мог, разумеется, следить повсюду одновременно. Поэтому он просто брал первую попавшуюся культуру, дышал на окуляр микроскопа, протирал его чистую фланелью и, затаив дыхание, созерцал общественную активность ангстремиков, Словно Господь Бог, бросающий взгляд на свое творение с заоблачных высей. Триста препаратов вскоре испортились. Симптомы порчи были повсюду похожи. Сперва культурное пятнышко стремительно разрасталось, пуская по бокам тоненькие отростки. Потом над ним появлялся едва заметный дымок или, скорее, облачко пара. Сверкали микроскопические вспышки. Микрогорода и микрополя покрывались фосфорицирующим пеплом, после чего культура с легчайшим треском рассыпалась во прах. Применив восьмисто увеличение, в одном из таких препаратов он разглядел почерневшие развалины и пепелища, а среди них обугленные обрывки знамен, надписи на знаменах, ввиду их малости, не поддавались прочтению. Все эти стеклышки он немедля повыбрасывал в мусорную корзину. Не везде, однако, дело обстояло так плохо. Сотни культур устремлялись ввысь и бурно росли. Когда же им не хватало места, он переносил их порциями на другие стеклышки. Три дня спустя процветающих культур набралось девятнадцать тысяч слишком. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось... Поддержите наш канал, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые аудиокниги.